Пришла я в себя от того, что меня тормошат и хлопают по щекам. Натурально по щекам. Наверняка грязными руками. По нежной коже. Открыла глаза побыстрее, только бы это прекратить. И тут же зажмурилась. Так светло и ярко было на поляне, как в полдень. «Нет уж, смотрите на меня!» Прошипели надо мной ректорским голосом. Но хоть правила вежливости вспомнил, и на том спасибо. Правда, светлейшество немного испортило впечатление, добавив... Хочу заглянуть в ваши бесстыжие глаза. Может, найду в них хотя бы капельку сожаления. Или вины. Или неуверенности. С чего мне чувствовать себя виноватой? Так удивилась, что и вправду разлепила веки и с недоумением уставилась на мужчину. А потом села. До того лежала, получается, прямо на земле. И осмотрелась. Ой. ой, кнуть было от чего. Вокруг все и правда сделалось светленьким. догорала, в смысле, в присветлом пламени. И полянка, и лесок, магов каждый волосок. Сглотнула я. Такое можно было сотворить, только если Агре во всю мощь развернулся и ударил не просто заклятиями, а всей своей сырой силой, от всей своей пресветлой души. — Это чего вас так разорвало? — спросила озадаченная, И аккуратненько поднялась на ноги. И на всякий случай отступила. Вид у него такой был, душегубный. «Вы ведьма!» — заорал вдруг несдержанное Светлейшество. «Ну, ведьма, да?» — еще немного отступила. «Я что сказала? а?» — Пресветлого понесло. «За валунами ждать, никуда не лезть, сидеть в безопасности!» «А она? Кто надоумил в лес тащиться, а?» «К иным в одиночестве соваться, палашом здесь своим размахивать, под нож лезть?» «Я с одним, значит, бьюсь, а она погибнуть решила?» «Упала!» «Так я прикрылась ведь?» Пояснила тихонько. «Вот чего так разволновался? Может, не по моему поводу, раз она называет?» «Да нет, из-за меня. Вон какие глазища бешеные. Но я ведь и правда темной прикрылась. А ведьмы могут уплотнять ее так, что становится лучше доспехов. Ничего бы мне этот нож не сделал. Только сил много потратила, вот и отключилась на какое-то время». «Видимо, ректор мое падение и увидел», — сказала громче и уверенней. «Ничего бы мне не было. Я хорошо защитные заклинания знаю. А сидеть в безопасности я не умею. Вот засиделись бы и девку мы погубили, вместо которой меня поставили. А так все замечательно получилось. Жертву спасли, иных поймали». «Сожгли, они поймали», — пророкотало чудовище. «Я кого теперь допрашивать буду?» Может, их еще по лесу толпа целая бегает. А мы упустили. Ну, сожгли так сожгли. Зачем так нервничать? Вдруг еще кого сожжете? Топнула ногой, тоже выходя из себя. Я тут две жизни спасла, одну из них инквизиторскую. И что, получаю вместо благодарности? Меня допросите. То есть, расспросите. А про других диких не волнуйтесь. Никто по лесу не бегает. Я бы их почувствовала, как этих. То есть, вы и этих почувствовали сразу? И к ним пошли? А мне сказать не могли проверное направление. А то бы Инквизитор ведьму послушал. Может, и послушал бы, мы же объединились. Угу. Объединение Инквизитора и ведьм для решения проблем, возникающих из-за объединения Инквизитора и ведьм. Точно задушит. Вот прямо сейчас. Как ругаются? Давно вместе? Обернулись почти синхронно. И так же синхронно едва не выпустили по откашлявшемуся магию. «Ректор, потому что нервный, а я, потому что очередной инквизитор перед нами стоял. Постарше, чем мой. Тьфу! Чем его светлейшество. А у меня с инквизиторами сегодня уже перебор, и на поляне от ненужной подмоги уже деться некуда, оказывается. Мы за беседой пропустили их появление». «Угу, давно. Почти семья», — буркнул ректор и отвернулся от меня. «Ага, то есть ничего общего. Тоже буркнула и отвернулась». «Чем я хуже? Тоже отворачиваться умею». <coughs> «Что ж, спасибо за сигнал, Агре». Как ни в чем не бывало, заявил вновь прибывший и обвел рукой уничтоженную поляну, которая потускнела немного. И добавил с нескрываемой ехицей. «Видно было издалека. Чисто сработано». Его светлейшество на очередную шутку выругался нехорошо. А потом вздохнул, взял себя в руки и начал рассказывать, что здесь было. потом и моя очередь пришла освободились мы под утро я от усталости едва на ногах держалась хотя меня и накормили и напоили даром что инквизиторы и теперь брела в компании белых плащей в сторону экипажа который должен был доставить нас с ректором в академию где нам теперь предстояло не только обмениваться опытом и налаживать связи но еще и совместно воспитывать людоволка вместе а ужас какой «А нет в округе еще каких-нибудь иных? Побегать там за ними по лесу, повоевать?» — спросила с надеждой шагающая рядом его светлейшество. Тот ничего не ответил, но посмотрел так, что понятно было. Он тоже очень-очень этого хотел бы. Кто с экспериментом к ведьме пойдет, тот по эксперименту и получит. Капустная голова, ушки кукурузы, несколько глазок картошки. Из рецепта зелья ведьм-вегетарианок. Инквизиторы носят белое и почитают солнце и день. Ведьмы черное исследуют ночи и луне. Я стояла возле преподавательского стола и немного злилась, потому что проговаривала всем известные истины. Всем, кроме инквизиторов. А старшекурсники смотрели на меня так, будто пересказывают детские сказки. Кто-то с насмешкой, некоторые со скукой. И только в нескольких лицах читалась задумчивость. «Многое в мире имеет свою противоположность. Живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое, день и ночь. В какой-то мире светлые и темные традиции, и магия также, по разные стороны одного серебряного. Поэтому ведьмы и инквизиторы противостоят друг другу?» — спросил один из задумчивых. Ведьмам не дали и шанса противостоять. Если вы хорошо учили историю, должны помнить об этом. Я постаралась, чтобы слова не прозвучали с горечью. Свет попытался поглотить тень, но тень всегда остается равна свету «так было заведено и так будет», — продемонстрировал редкие знания все тот же молодой парень. Я вспомнила его фамилию — Бизант. Он открыто встретил мой внимательный взгляд — Пусть Ковин и потребовал осторожничать, да и самой не хотелось вкладывать в руки инквизиторов дополнительное оружие, но мне всегда нравилось учить тех, кто сам желает того. Лишнего я не скажу. Все то же самое они могут прочитать в книгах в своей шикарной библиотеке. «Верно», — кивнула и улыбнулась мельком. «И даже если вы не видите всей тени, это вовсе не значит, что ее нет». «Ведьмы всегда были высокого о себе мнения». — фыркнул один из скучающих. Но стоило мне на него посмотреть, стушевался и добавил не так громко и нагло. — Да и зачем нам искать тень? Пресветлые без этого прекрасно обходится. Сила в огне, мече и свете. Уж лучше я буду тратить время на это. — А как же необходимость изучать врагов? — уточнила насмешливо. — Так мы на боевой магии проходим, — ляпнул кто-то с заднего ряда. Я лишь глаза закатила. Представляю, что они там проходят. «Всю жизнь мы учимся на различиях», — пояснила терпеливо. «Познание для всех одинаково, в сравнении. Что-то большое только потому, что рядом что-то маленькое. Полное, потому что мы знаем пустое. Справа, потому что это противоположность слева. Ведьмы изучают магию всех общин не для того, чтобы совладать с ней. И для того тоже, но знать при светлом этого не надо. Нет. Таким образом мы начинаем лучше понимать свою природу. Если вы примете такой способ познания, вам откроется много нового про себя. Возьмем, например, ведьмовскую магию. Темную, холодную, принимающую. Исходящую больше от природы, от сути вещей. Снаружи, внутрь. Это ночь, это тень, это мягкость и податливость. Тишина. Восприятие чужого. Кто теперь расскажет про магию инквизиторов? День, тепло, светлое. Подхватил все тот же Бизант. Из заинтересованных стало больше. Все им надо разжевать, как детям. Тогда прозревают. Изнутри наружу. Создание своего. Это мужская агрессия. Солнце, ярость и шум. Активность. Удар Гонга прервал его вдохновленную речь. Старшекурсники немедленно засобирались, только мой самый вдумчивый ученик не торопился. Он дождался, когда все выйдут, и подошел. Я же смотрела на него более чем благосклонно. Инквизитор или нет, но образованность и умение слышать и делать выводы я не могла не уважать. «Наставница Шетти, я...» Начал Бизант, но его прервали. И довольно грубо. «Ты опаздываешь на следующую лекцию». Мы уставились на внезапно появившегося ректора. «Ваше светлейшество!» Поднял руку в официальном жесте парень. Снова повернулся ко мне, и открыл было рот, но продолжать не стал. Коротко попрощался с обоими и вышел. Я проводила взглядом довольно складную фигуру. Удивлен. Агре тоже смотрел ему вслед, прищурившись. «Семья Бизант из тех, кто был против появления ведьм в Академии. А тут такое рвение!» Некоторые вполне способны поставить знания выше предрассудков. Буркнула и отвернулась к своему столу, сделав вид, что ужасно занята сборами. Ага, сбором одной единственной ведьмовской книги. Но я почему-то была смущена его появлением. Может, потому что мы вместе провели ночь? Звучит, конечно, отвратительно. Но совместная опасность и правда сближает. Или потому, что вчера по дороге в Академию после нашего приключения я умудрилась заснуть. Ведьма на инквизиторском плече. Или потому, что он смотрит как-то задумчиво и странно. Определенно смотрит. Нечисто делая И мои опасения подтверждаются, когда его светлейшество выдает. Я хочу кое-что вам предложить. Ну вот что может предложить инквизитор ведьме, а? Дровишек подбросить? Заменить одно наказание другим? Казнить нельзя помиловать? Паузу сами сделайте, где надо. А ведь девушка при слове предложения обычно вообще о другом думает. Впрочем, к ведьмам это не относится. Мы замуж не ходим, за инквизитора тем более. Так, о чем я вообще? Раздосадованная ходом своих мыслей, я буркнула грубее, чем собиралась. Нормально же все было, вот зачем начинать опять? глянула на ректора и вздохнула ему будто сделалось неловко за то что я несу хорошо предлагайте голос его светлейшества прозвучал вкрадчиво только постарайтесь сначала дослушать а не прибить кого-нибудь прищурилась или не разозлиться а продослушать вы не поняли гаркнул уже слушаю смирилась окончательно. «У старшекурсников больше практических занятий, чем теоретических», — начал Агрэ медленно, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Так», — кивнул я тоже медленно. «В том числе мы выезжаем на поиски иных». «Так-так», — забарабанила пальцами по столу. «Ну и не только иных, но и просто отбившихся от общины и нападающих на инквизиторов разными методами». «Так». Кажется, я поняла, к чему он клонит. Предлагаю совместную практику. Ведьмы покажут, как они могут убегать и противостоять инквизиторам. Последняя фраза сливается в одно целое. В ушах и голове гул, будто я стою в ущелье, через которое насквозь проходит северный ветер, а перед глазами совсем невеселые картинки. Не мое прошлое, не мои воспоминания. Это в крови. Страх, боль от предательства. Белые плащи, берущие в оцепление несколько маленьких хижин. Суды, бесконечные, просто нескончаемые свитки с обвинениями в отвратительных ритуалах. Рвущаяся наружу, выламывающая кости темная сила. Обещания, данные Триединой, не одним поколением. Никогда, никогда не прощать, никогда не забывать. Знает ли это Инквизитор? Знает, что я чувствую? Что впитала с каждым словом, каждой песней моей матери, каждой травинкой, что росла у моего дома. Понимает ли, сколько всего поднялось у меня внутри на его предложение снова вернуться в прошлое? Это же погибель. Я молчу. Не смотрю на него больше. И бледнею, наверное. Чувствую, как холодом покрываются щеки, шея, обнаженная кожа декольте. Слишком много всего. Не моего. И моего. Все слишком... Нет, он не знает. Но что-то понял. Отступил. В прямом смысле делает шаг назад и смотрит так, будто впервые видит. Я же молчу, раздираемая противоречивыми чувствами. потому что, с одной стороны, любой, кто вынудит ведьму вернуться в самые смутные времена, сам заслуживает лишь костра. С другой... Разве меня не отправили в Академию доказать, что все, что было в прошлом, там же и осталось? Разве я и воспитанницы не можем быть достаточно сильными, чтобы превратить все в игру? Как он сказал, в практику. Разве не о том говорила и Старшая, и Его Величество? что пора стать чем-то большим, чем наша история. Только это не отменяет моего расстройства. И нежелание говорить с его светлейшеством вообще никогда. Первый заговорил. «Вы не обиделись из-за этого?» Спросил с достойной осторожностью. «Не обиделась». Процедила сквозь зубы. «Сильно не обиделись?» Прозвучала обреченная. «Сильно». прошипело от всей широты ведьминской души. Ох, так и хочется впиться в него и метлой надавать. И он это понимает. Даже немного вины чувствует, судя по тому, как отступает и вздыхает с сожалением. Хм, а почему бы этим не воспользоваться? На место воспоминаний о слишком темном даже для ведьм прошлом быстро приходит надежда на светлое, не для пресветлых, будущее. «Мы попрактикуемся вместе», Говорю легко, будто и не было только что переживаний. Будто атмосфера в аудитории не сгустилась так, что можно отрезать по кусочку и скармливать гончим псам. Будто у ведьмы-инквизиторов за их плечами не было столько всего, что не вздохнуть, не вырасти. Конечно, под вашу личную ответственность. И обещание, что ни одна ведьмочка не пострадает. А еще за подарок мне лично. Я стараюсь говорить не слишком возбужденно. Хотя внутри все вскипает при мысли, что именно я могу попросить. При этом попросить так, что ректор и не заподозрит истинной ценности предмета. Статуэтку. Подарок? Заметно удивлен. Да. Киваю благожелательно и тут же придумываю на ходу. Впрочем, не совсем придумываю. Лгать без оснований ведьмы не любят. Ведьмы уж так устроены. За любое их действие полагается дар. Иначе сама тень возмутится. Это не душа и чистые помыслы. не сундуки с золотом, не жизнь. Так вам рассказывают в детстве, да? Судя по некоторому смущению, так и рассказывали. Это то, что ведьме захочется в моменте. Выполните? Скажите «да». Смотрит на меня с подозрением. Потом выдает. Выполню. Если это не будет противоречить основам инквизиции. «Не будет. Уверяю его и прям чувствую, что мое настроение взлетает вверх. Ну правда, чего я так распереживалась? Наоборот, отличное предложение. Можно в волю попрактиковать самые злостные заклинания на инквизиторах, и нам ничего за это не будет. Да и вообще, пусть испытания у Пресветлых начнутся пораньше. Прямо сейчас. Есть одна небольшая проблемка. Улыбнулась, вполне милая. «Какая?» Сразу заподозрил неладное его светлейшество. «На практику мы с ведьмочками пойдем все вместе». Всем видом дала понять, что это обсуждению не подлежит. «Так это не проблема, а пожелание». «Ага. Только кто будет сидеть с людоволком?» Моргнул. Раз, другой. А потом отступил на шаг. И головой мотнул так резко, что его белоснежный хвост по лицу и ударил. Ну чего вы так забоялись?» Почти пропела. «Оборотень, это всего лишь маленький хорошенький мальчик. Ну, сделает лужу иногда, погрызет чего, у него зубки сейчас во всех ипостасях растут, чешутся. То ласки просит, то нападать ему хочется. Но вам ничего почти и делать не надо будет. Просто не выпускать его из поля своего пресветлого зрения. Приготовить еду свежую и покормить. Книжки почитать. Его размеренные истории, зачитанные нудным голосом, отлично успокаивают. Вывести погулять в сад, если мы задерживаться будем. Быть строгим, но милым, чтобы он не нервничал, а то обернется ведь. «Вот вы это мне зачем в таких подробностях рассказываете? Я не собираюсь...» «А кто?» — удивилась почти непритворная. «Мы же должны держать его появление в секрете, а ведьмы пойдут на практику только в пятером, и все». Больше никто не посвящен. Смотрит. Сопит. На лице отражается настоящая мука всех инквизиторов нашего мира. И всех иных нашего мира, которых еще не поймали инквизиторы. Потому что он точно хотел бы оказаться сейчас где-то там, в лесу, а не вот это вот все. Да. Да пусть идет в лес. И у меня будет отличный повод отказаться. Хорошо. Процедил. Я займусь оборотнем. Вот только кто проконтролирует практику? Для чистоты эксперимента мы проведем ее вне академии. За происходящим нужен глаз да глаз. Так магистр Вайтли пожала плечами. Тем более он заведует боевыми дисциплинами. А еще он ответственный, внимательный и... А я, значит, не такой. Напряженно подался вперед. Магистр Вайтли лучше будет выполнять мои обязанности? Кто вас при светлых разберет? Буркнула, удивленная его реакцией. «Мне казалось, эти двое друзья, но что, если я не вижу всего?» «Вдруг Вайтли хочет подсидеть его в светлейшество?» «И в моих словах ректор уловил намек на то, что магистру это удается. Или здесь что-то еще?» «Что ж, следует немедленно его обрадовать», — сообщил инквизитор, произнеся последнее слово, как «наказать». Развернулся и вышел из аудитории. Ну а я пошла наказывать, то есть радовать своих ведьмочек. Не знаю, что там надумали делать на практике, разве на состязании ему не показали. Не знаю, что там надумали делать на практике, разве на состязании ему не показали друг другу свои методы и способности, но следовало быть готовым ко всему, даже к тому, что практиковать мы будем довольно долго. Возьму всех трав заталкивала в мешочек все, что сочла нужным малое. «Еды немного, воды...» «Декольте побольше, рукава покороче, и юбку я взяла с тем подолом, чтобы ноги видны были иногда». Перечисляла, что делать для подготовки Ума. «И юбку кружевную, и несколько порошков, хотя уверена и без них голову им смогу затуманить». «Я котелок подготовила, и книгу свою, там много заклинаний», — сообщила Лата. «И веревки. Веревки иногда ой как выручают». «Ага, инквизиторов взорвавшихся вязать». — сморщила носик Нима. — Прияна, ты уверена, что нам следует делать эти глупости? У меня дурное предчувствие. — Какое там предчувствие? Все это действие пропитано идиотизмом, — проворчала я. — Но, во-первых, если мы хорошо проявим себя, то от нас отстанут. Так мне кажется. И два с половиной оборота мы проживем гораздо спокойней. Во-вторых, Инквизитор пообещал ценный дар за наше участие. «Серьезно?» – удивилась подруга. Чтобы инквизитор добровольно отдал что-то ценное ведьме? А, -а, -а, -а, -а, -а, -а <brave noise> она поняла. Он не знает, что это ценное. <microphone kettle> <adelante> я кивнула. А что это? поинтересовалась Вимала, которая слышала весь разговор. Я покачала головой. Не время. А потом запустила недовольное его светлейшество. Стараясь не думать о том, что он будет делать здесь в наше отсутствие. Все-таки инквизитор в доме ведьмы. Впрочем, может, у него и не будет времени ни на что. Это сейчас малыш уснул, а когда проснется и не увидит привычную девицу... Ха-ха-ха! Не мое дело справиться. Или нет? Навредит-то вряд ли. Мы степенно двинулись к главному входу, а потом и к центральным воротам, возле которых толпилось уже изрядно старшекурсников. Я вздохнула с облегчением. Магистр Вайтли был там же. Только в руках у него веревка, а к ней привязан... «Барашек?» – изумилась. «Ну...» – смутился мужчина. Магистры подумали, что чем нагляднее и достовернее будет происходящее, тем лучше. Жертвоприношение, круг ведьм, лес... Рядом со мной шокированно ойкнули ведьмочки, а я посмотрела, прищурившись на ухмыляющихся магистров и магистресс. Похоже, то, что я и воспитанницы все еще в добром здравии и в прекрасном настроении, и не даем повода погнать нас прочь, напротив, демонстрируем самые лучшие качества, кое-кому совсем не нравится. Решили разыграть и нагнести обстановку. Хотя уверена, никто из них доподлинно не знает, приносили ли ведьмы жертвы. «Что ж, поиграем. Исключительно ради пользы. Будет достоверней некуда». «Ситар!» — позвала я помощника Вайтли. «Подойди, пожалуйста». Несколько десятков пар глаз наблюдали, как парень уверенно встает рядом. «Подыграешь нам?» — наклонилась и спросила я его тихонько. «Ничего страшного. Просто немножко полежишь на пентаграмме».